пепел. Видимое величие его мечта. Дым дунуть раз, и нет его. Донеслось до ушей философа. Романцев взглянул в сторону и в двух шагах от себя увидел громадную черную собаку из породы степных овчарок и ростом с доброго волка.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 Ты можешь рычать на человека, а? Первый раз в жизни слышу. Побей бог. Да неа что. Тебе неизвестно, что человек есть венец мироздания. Ты погляди, я я подойду к тебе, гляди вот. Ведь я человек, как по твоему. Человек я или не человек? Объясняй. -р -р. Лапу протянул Романцев собаке руку. Лапу. Не желаете? Не желаете. И не нужно. Так и запишем. А пока позвольте вас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 Значит, из этого следует, что и Павла Николаевича ты укусить можешь, да? Перед Павлом Николаевичем все ниты спадают, а тебе что он, что другой предмет, все равно? Так ли я тебя понимаю? А, -а, -а так стало быть ты социалист? М-м? Постой, ты мне отвечай, ты «Социалист? Постой, не кусайся! О чём пишу я? А, ах да, насчёт пепла. Дунуть? Нет его! А для чего живём, спрашивается? Родимся в болезнях матери, едим, пьём, науки проходим, помираем. А для чего всё это?» Пепел. Ничего не стоит, человек Ты вот собакой ничего не понимаешь А ежели бы ты могла залезть в душу Ежели бы ты могла в психологию проникнуть Романцев покрутил головой и сплюнул <режь> Грязь, тебе кажется, что я, Романцев, калерский секретарь Царь природы, ошибаешься Я тунеядец, взятошник, лицемер. Я гад. Алексей Иванович ударил кулаком себя по груди и заплакал. Но наушник, шептун, ты думаешь, что Егорку Корнюшкина не через меня прогнали? А А кто, позвольте вас спросить, комитетские 200 рублей зажили, дано? Сургучёва свалил. Неужто не я, гад, фарисей, иуда, подлепала, лихоимец. Сволочь! Романцев вытер рукавом слёзы и зарыдал. Кусай! Троллясь мне будного слова не сказал, все только в душе, под лицом считает, вот а в глазах кроме хвалений до улыбок не ней. Хоть бы раз кто по морде съездил да выругал. Не ешь, пёс, ешь, кусай, рви анафему, лопай предателя. Романцев покачнулся и упал на собаку. Так, так, именно так, рви, мордализацию не жалко. Хоть и больно, а не щеди, ну, на, на и руки кусай, а, -а, а кровь течет, так тебе и нужно, смерцу, так, мерси, мерси, жучка, или как тебя мерси, рви, рви шубу, все одно взятка продал ближнего и купил на вырученные деньги шубу, а вуражка с кокардой тоже, однако о чем будешь я?